Глава тридцать Любить — это находить в счастье другого свое собственное счастье. Молодость — чудесное время, весна жизни. Когда небо самое синее, воздух сладкий и пьянящий, трава — шелковистые изумруды когда от счастья хочется одновременно смеяться и плакать, когда сердце замирает, а потом пускается в скач, когда, взглянув в любимые глаза, видишь там своё отражение. Надеюсь, ты понимаешь, что предложение стать моей женой подразумевает настоящей женой. От завершения ритуала, да, они жили долго и счастливо и умерли в один день. Понимаю. Габриэла подняла на мужа блестящие от сдерживаемых эмоций глаза. «Только я не знаю, как завершают ритуал. Вернее, знаю, что муж и жена спят вместе и что-то при этом делают, но меня немного беспокоит, что у нас сразу родится ребёнок. Как я буду учиться, если у меня будет маленький?» «Габи, радость моя! Я обещаю, что ребёнок у нас появится тогда, когда мы оба будем к этому готовы». «Во всяком случае, не раньше, чем мы завершим обучение». «Правда? Ты не подумай, что я не хочу детей. Просто мне ещё так много надо узнать, многому научиться, а с малышом, наверное, будет не до учёбы». Я видела, как разрывалась одна наша горничная, когда родила девочку. Ночами она не высыпалась из-за плача малышки, а днём то и дело бегала проверять, как она и скоро стало похожа на свежее умертвие. «Я не допущу, чтобы моя любимая жена стала похожа на умертвие». Себастьян ласково провёл по волосам девушки и в очередной раз нежно прикоснулся к её губам. «У нас всё будет постепенно и в своё время. Обещаю». «Да? Тогда я согласна. И давай завершим ритуал скорее, потому что время уходит». «Храм нам его так мало отпустил, я не хочу, чтобы наш брак аннулировался», — прошептала Габриэлла, спрятав лицо на груди мужа. «Я знаю, что в первый раз больно, и через это проходят все девушки. Мне немного страшно, но я потерплю». «Габи!» — принц снова подхватил жену на руки и закружил её по комнате. «Любимая!» Я буду очень нежен и осторожен. Себастьян, поставь меня, пожалуйста. У меня уже голова кругом идет, — попросила девушка. Только держи меня, а то упаду. Моя голова от тебя кругом уже давно идет, и это мне очень нравится. Принц не удержался и еще раз поцеловал жену. Никогда не отпущу. «Это угроза?» Габриэла еле сдерживала улыбку. «Это обещание. Боги, Габриэла, не делай так, если не хочешь, чтобы мы завершили ритуал, не сходя с этого места». Девушка тихо рассмеялась и убрала руку из-под рубашки мужа. «Не думай, что я не хочу», — пробормотал Тиан ей в шею. «Я очень хочу, но ты достойна. «Самого волшебного первого раза из всех возможных!» «Тебе не надо навестить Кайми!» «Если утром я встану пораньше, то вечером можно не ходить!» Подумав, ответила Габриэла. «Пойдём сейчас!» — решил принц. «Не уверен, что утром ты сможешь встать пораньше, да и я хотел бы, чтобы ты хорошо выспалась!» Кайми не спеша ел клочки тьмы. Габи что-то ворковала ему, а Тиан с интересом разглядывал необычное приданное жены. «Знаешь», — наконец проговорил он, «мне кажется, или ящер на самом деле подрос и немного поменял цвет». «Может быть», — Габриэла окинула выступающую из воды часть питомца. Я его каждый день вижу, и не по одному разу, поэтому небольшие изменения мне трудно заметить, но цвет он точно меняет. Сначала кожа была грязно-серо-зелёной, а теперь гораздо темнее и ярче. Наверное, потому что теперь кайми питается досыта, вот и растёт и хорошеет. Хорошеет? Да, наверное». Тиан с сомнением посмотрел на бугристую кожу рептилии и, заметив, что Кайми явно недоволен, добавил. «Нет, я не говорю, что он красив В принципе, я к нему привык уже. Временами даже нравится». «Что? Не может быть!» Габи заулыбалась. «Тиан, Кайми просит передать, что он не он, а она. Надо же, я тоже думала, что это мальчик». «Прости», — обратилась она к возмущённо пыхтящему ящеру. «Ты такой... такая крупная и сильная! Я не знала, что девочка может быть такой внушительной и храброй!» Рептилия плеснула хвостом. «Конечно, я больше не перепутаю, и всегда теперь буду к тебе обращаться она», — заверила девушка. «Ну всё, Кайми, ты сыта? До завтра!» Не успела она сделать несколько шагов по песку, как её подхватили сильные руки. «Ой, Тиан, что ты делаешь?» «Как ты меня назвала?» — замер мужчина, прижимая драгоценную ношу. «Повтори, пожалуйста». «Тиан». «Вот теперь только так и зови». Принц перехватил жену поудобнее и зашагал к домику. «Тиан!» «Я пока в силах передвигаться сама. Отпусти, я же тяжелая!» «Да, ужас, какая тяжелая!» Поддержал ее муж и, не думая разжимать руки. «Резко не двигайся, а то свалимся вместе, и тебе придется меня тащить на себе». «Я толстая?» — огорченно спросила Габриэла и завертелась, пытаясь разглядеть свою пятую точку. Это, наверное, потому, что мы все время едим и почти не двигаемся. Отпусти, я сама пойду. Да подкормить тебя не мешает. Того и гляди, проткнешь меня локтями или коленками. Тиан на минутку остановился, чтобы поцеловать свое счастье. Ничего, я лично этим займусь. Прослежу, чтобы ты вовремя ела и нормально спала. Ну, последнее по возможности. Тут же поправился он. А то ночи такие короткие, а я так соскучился. Принц осторожно занёс жену в домик и опустил на кровать. Я сейчас вернулся к двери и, исправив травму, нанесённую ей магией Габриэлы, крепко запер, оставив за ней весь остальной мир. Отец, королева-мать, государство, Розетта с Грегори и даже университет — пусть все подождут. Учиты принца и принцессы Тьери, сегодня самое важное в жизни и самая короткая ночь. Ночь, когда есть только он, она, бесконечная нежность и бескрайняя любовь. Габриэла почувствовала, что отлично выспалась. Что удивительно, ведь они... Жар опалил щёки. Не спали до самого рассвета. Ах, каким необыкновенным оказалось завершение ритуала! Она и подумать не могла, что в Тиане скрывается столько ласки, что он так трепетно к ней относится, так бережёт и так любит. И открытием оказалось... Насколько она сама, её тело солидарны с мужем, как приятны его прикосновение, как она тает в его руках и разлетается на сотни радужных брызг. Габи прислушалась. Тихо. «Тиан ещё спит?» «Наверное, да. Ведь он всю ночь трудился, не покладая <кх> рук. Девушка опять запылала, вспоминая, как это было». Наконец, просто лежать ей надоело, и она приоткрыла глаза, ожидая увидеть мужа и получить восхитительное доброе утро вместе с на губах поцелуем. Габи рывком села и оглядела комнату. Чисто и пусто. Ушел поить лошадь? Купаться? Бросила взгляд на лавку, где всегда лежала сумка принца, и ощутила укол страха. Сумки на месте не было. Уговаривая себя не поддаваться панике, девушка откинула одеяло и опять покраснела, обнаружив, что она совершенно обнажена, а на простыне олеет свидетельство завершенного ритуала. Больно было, да, но Тиан был так нежен и так бережно с ней обращался, заполнив ее негой и лаской, что она бы и большую боль перетерпела, лишь бы еще раз раствориться в его руках. «Но где же муж?» Габриэла встала и поморщилась, ощутив, как тянет низ живота. Поискав, во что завернуться, и не найдя на расстоянии вытянутой руки ничего, кроме одеяла, девушка завернулась в него и шагнула к окну. Снаружи тиана видно не было, как и коня. «Может быть, они с другой стороны?» Отгоняя подступающую панику, Габи метнулась к двери, распахнула ее и, как была в одеяле, вышла на крыльцо. С этой стороны тоже никого не было. Светило поднялось уже высоко и высушило утреннюю росу, не оставив даже следов. Без сил Габи опустилась на доски, не замечая, что одеяло сползло, обнажив ее плечи и часть груди. Лес вокруг жил своей жизнью. Пересвистывались птицы, сосредоточенно гудели над цветами пчелы, Лёгкий ветерок чуть шевелил ветки деревьев. Тиан уехал. Бросил её. Не может быть. Не может человек так притворяться. Ночью он был искренен. Она чувствовала это. Но тогда где он? Куда делся? Ведь он знал, что она проснётся, и, не обнаружив его, испугается и расстроится. Блуждающий взгляд девушки упал на руку. «Ого! А вязь-то изменилась!» И распустился один цветок со стороны запястья. Но до чего она удивляется, ведь они завершили ритуал, и теперь полноценный муж и жена. Только вот куда пропал муж? Неожиданно Габи стала так горько, одиноко и страшно, так обидно, что она проснулась, а вместо любящего мужа её встретила тишина, и это после их ночи, что девушка всхлипнула и закусила руку, стараясь не разрыдаться, но слёзы с солёными горошинами покатились, не удержать. В глубине души она ощутила беспокойство, не её, а будто чьё-то со стороны. Не успев удивиться, Она отметила, что беспокойство переросло в панику, и через минуту с оглушительным топотом на опушку вылетел конь, подскочил к крыльцу, и с него кубырем скатился Тиан, засыпав Габриэлу чем-то растительным. Сгреб на руки, принялся целовать мокрые дорожки от слез. «Габи, милая, что случилось? Тебе больно? Где? Не плачь, у меня сейчас сердце разорвется». «Я проснулась». «А тебя нет, и сумки твоей нет!» — всхлипнула Габриэла. «Я... я испугалась, что с тобой что-то случилось, или что ты меня бросил!» «Боги, малышка!» — принц отвел от ее лица волосы и заглянул в глаза жены. «Я никогда, слышишь, никогда тебя не брошу и не оставлю, даже не надейся!» Я же сам первый умру, если тебя не будет рядом. Прости, хотел сделать сюрприз, но не рассчитал, что ты проснёшься раньше, чем я вернусь. Я думал, что у меня сердце остановится, когда почувствовал, что ты плачешь и тебе плохо. «Сюрприз!» Ещё раз судорожно всхлипнула девушка. «Да вот!» Принц пошарил вокруг, собирая рассыпавшееся и протянул жене охапку бело-розовых водяных лилий. «Они такие же необыкновенные, как и ты. Мне Кайми сказала, что на той стороне озера в заводе расцвели лилии, и я думал, что они тебя порадуют». «Кайми сказала, ты её слышишь?» «Показала картинку», — поправился принц. «Когда я привёл напоить коня, Она подплыла к берегу и транслировала лилии и тебя, пока я не понял, что это не галлюцинация. А потом мы с ней сплавали, и я нарвал цветы, и только вернулся и сел на лошадь, как почувствовал твое отчаяние, и чуть разрыв сердца не получил, пока не увидел тебя живой. «Прости, моя хорошая, хотел, чтобы ты проснулась от моего поцелуя и в окружении цветов». «Я такая дурочка, да?» Ты меня прости, что на минутку позволила себе усомниться. Но где же тогда твоя сумка? Девушка вскочила на ноги и опять поморщилась. «Больно?» Она мгновенно оказалась на руках мужа. «Где болит?» «Немного», — застенчиво ответила девушка. в «Внизу живота тянет». «О, прости!» Тиан прижал к себе жену и занёс её в дом. — Надо целителя. Я сейчас вызову Грегори и попрошу, чтобы он поспешил. Потерпи, пожалуйста. Глядя, как муж мечется по комнате в поисках сумки, Габи неожиданно успокоилась и даже улыбнулась. На самом деле переживает. Вон даже с лица спал. И цветы Она перевела взгляд на охапку, которую так и не выпустила из рук. Нежный, трогательный, с тонким ароматом для неё. «Тиан!» — позвала она. «Мне не так больно. Не надо целителя. Просто чуть-чуть тянет. Само пройдет». «Нет, так не годится. Да где же эта сумка?» Принц полез проверять подлавки. — Я не должен был так спешить и не допущу, чтобы тебе пришлось терпеть боль. — Да вон она, сумка! Габриэла вспомнила, что сама повесила ее на оленьей рога. — Там на кровати кровь, поэтому боль естественна. Она сама пройдет, когда там все заживет. Тиан посмотрел на девушку диким взглядом, пробормотал. — Кровь, боги! и, выхватив из сумки браслет, нажал на него. Грегори? Нет, не паника. Да, все живы. Вы далеко? Немедленно, слышишь? Немедленно хватай Розетту и скачите к нам. Я оставлю включенным связник, ориентируясь по нему как по маяку. Только быстро умоляю тебя. Нет, никто не умирает, но Агаби... Ей больно. «Я не вынесу. Пожалуйста, поскорее!» Потом он отложил браслет на стол и подсел к жене, пересадив ее себе на колени. «Прости, прости! Ты такая маленькая и хрупкая, а я такой лоб здоровый!» «Поспешил!» «Да прекрати причитать!» — возмутилась девушка. «Я не умираю. Просто ощущение, будто отсадины или пореза. Прекрасно все само заживет». «Разбить коленки больнее. Я сто раз охранила и ничего со мной не случилось». «Ссадина, порез!» — на Тиана было жалко смотреть. «Тиан!» — попробовала высвободиться жена. «Отпусти меня, пожалуйста! Мне надо помыться и одеться. Не могу же я предстать перед твоим Грегори в одном одеяле!» «А, да!» — очнулся Тиан и сгрузил девушку на кровать. Я сейчас. Выскочил в сене. Там что-то загремело, потом покатилось, зажурчало. Габи, я набрал и нагрел воды. Тебе помочь вымыться? Вот еще. Я же не калека. Подожди меня здесь. Ладно? Ладно. Но если что, сразу зови. Я прямо у двери буду. Габриэла улыбнулась и вышла в сене. Пока плескалась, вспомнила, как демонстративно презирал ее Себастиан, когда она была на отборе в образе белой мыши и графини. Кто бы мог подумать, что он может быть совсем другим. Хотя в образе Ладиса он и тогда был намного более человечный. Она вымылась, оделась и вернулась в комнату. Улыбнулась, в ответ на внимательно озабоченный взгляд мужа. «Со мной всё в порядке. Давай завтракать, а то я проголодалась». Принц метнулся к сумке и принялся доставать припасы. Потом вспомнил о недоеденных с вечера тетёре и печёных рыбках. Когда первый голод был утолён, Габи спросила. «Когда должны появиться Розетта и Грегори?» «Думаю, уже скоро» ответил Тиан. «Тогда, знаешь, надо застелить кровать», — Габи покраснела, — «и заняться той рыбиной, которую ты где-то придерживаешь». «Ты права», — согласился муж. «Сиди, я всё сам сделаю». «М-м-м!» ткнулся он ей в волосы. «От тебя так трудно оторваться». Далее Габриэла сидела, доедая остатки вчерашней земляники, а себастиан возился с кроватью, а потом уже на полянке возле дома с рыбиной. Целиком запечь такую здоровую не выйдет, поэтому Тиан ее разрезал на куски и принялся жарить на большом листе железа. «Тиан, а где ты научился готовить?» — поинтересовалась Габриэла, подсев поближе и ухватив один кусок. «Вкусная!» «Я же наследник. Меня учили многому. В том числе выживать в лесу, если ослаб и на магию нет сил. Кидали в разные ситуации», — объяснил принц. «Однажды мне пришлось целую неделю жить в магии без лесу и самому добывать себе пищу и устраивать ночлег». «Ничего себе! А это всех наследников так учат? Или только тебе досталось?» «Всех, конечно. Наследному принцу нужно очень много знать и уметь». «Но почему тогда ты до сих пор не учился в университете?» «Потому что меня не отпускали без охраны и сопровождения, а я не хотел учиться принцем, хотел быть обычным студиозусом». «Естественно, меня учили и магии, и наукам, но в королевстве». «Понятно». «А как король отнесётся к твоему отъезду и учёбе?» «Не знаю. Он никогда не был против учёбы. Только ему не нравилось, что я хочу учиться инкогнито. А тут мы вдвоём уедем, так что сложно сказать, как его величество отреагирует. Знаешь, ты посиди здесь. Я отойду и вызову отца. В конце концов, мне на самом деле давно пора с ним поговорить». Отец. Ясного дня. У меня новость. Я женился. А, знаешь уже. Не сердишься, что я все решил единолично и сам выбрал девушку? Рад, что одобряешь. Тогда у меня еще новость. Мы с Габриэлой поступаем в магический университет. Мне не нужно твое разрешение, я уже взрослый, а за жену теперь я несу ответственность. от со дня на день и поедем. Вольшу. «В Аршаву». «Что ты так переполошился?» «Отучимся четыре года, вернёмся в королевство. И на вакации будем приезжать. Габриэле просто необходимо пройти обучение, и мне не помешают новые знания и новый опыт. Ничего страшного. Отложите празднование, вот и всё. И маме объясни». «Впрочем, ей главное, чтобы ты рядом был». А про меня достаточно знать, что всё в порядке. «Не будут наследники через четыре года бегать. Я что, варвар? Ещё и ребёнком жену нагружать». «Нам некуда спешить. Вся жизнь впереди. Сначала университет, потом дети». «Отец, ты думаешь, что говоришь? Не нужны мне целители, у меня всё в порядке. Я полностью здоров и дееспособен. Пожалуйста» больше не поднимай эту тему. Я твердо решил». «Что еще насчет бабушки? Ты уже в курсе, что она выкинула? Надеюсь, что она понесет наказание, которое предусматривает закон. Огласка, запечатывание, ссылка». «Нет, потеря магии по собственной инициативе — это не наказание. Что было бы, если бы у нее был слепок Габриэлы?» Или что было бы, если бы Грегори не был рядом с Розеттой в момент обряда? Ах, Габриэла для тебя чужая? Тогда я не вернусь домой до тех пор, пока королева-мать не понесёт заслуженное наказание. Тиан отключил связник и, кипя от негодования, вернулся к жене. Её Величество недоволен нашим браком и мной как невесткой? Спросила девушка, вглядываясь в лицо мужа. — Нет, браком он доволен, и что ты моя жена тоже. Он требует, чтобы мы вернулись в королевство и срочно занялись наследником. — Но у нас ещё нет наследника, — растерялась Габриэла. — Вот это моего отца и беспокоит. Он требует родить ему внука как можно скорее. Ух, — Ух, Тиан, — огорчённо проговорила Габи. — И что ты ему сказал? — Что сначала университет а потом уже внуки. — Иди ко мне. Рыба дожарилась, Себастьян сложил её в котелок и занёс в дом. — Как ты себя чувствуешь? — поинтересовался он у жены, обратив внимание, что ходит она не так легко, как раньше. — Всё ещё болит. — Где же Грегори? — Нет, всё в порядке, — успокоила его девушка. Всего-то ногу отсидела. Громко застрекотала сорога, и на опушке появился взмыленный конь с двумя седоками. «Ваше Высочество!» — возмущённо прокричал Грегори. «Вы зачем связник отключили? Мы почти добрались, когда маяк перестал действовать. Пришлось двигаться с заклинаниями, а это отняло время». «Это я с отцом поговорил. Мы разругались, и я отключил браслет, совсем забыв, что он ещё и ваш маяк», — огорчённо ответил принц прошу прощения». «Розетта!» — бросилась к служанке Габриэла. «Как я рада, что ты опять со мной!» «Кому из вас требуются услуги целителя?» — вполголоса спросил Грегори, пока девушки наперебой делились новостями и впечатлениями. «Ей!» — мотнул головой принц. «Мы завершили обряд, и я переживаю, что мог быть не очень осторожен. «Габи морщится, когда встаёт и ходит. Посмотри, пожалуйста». «Сейчас дух переведу. И сполоснуться бы», — кивнул маг. «Тут недалеко отличное озеро. Можно искупаться», — предложил Себастьян. «Только в нём наша домашняя зверюшка плавает. Не пугайся. Кайме вполне безобидно». «Да, хорошо». «Розетта...» — позвал маг. — Не хочешь сходить к озеру освежиться? Девушки оторвались друг от друга, посмотрели на мужчин, и Рози решила. — Нет, я лучше с Миледи побуду, а вы идите купайтесь. — Я не пойду, уже плавал сегодня, — ответил Тиан и направился к лошадям. — Вон конём вашим займусь, его надо выводить и растереть, а то загнали бедолагу. В течение следующего часа все занимались своими делами. Грегори банно-прачешными процедурами, Себастьян конём, а девушки — новостями. «Миледи, я так за вас рада! Но знаете, что странно? Я сначала даже растерялась. Вы называете мужа Себастьяном, и Грегори к нему также обращается. Но я вижу Ладиса. Как такое возможно?» — Ох, Рози, ты не представляешь, какая я была глупая. Принц иладис один и тот же человек. Он тоже маскировался, как и я. Хотел лучше узнать невест. — Боги! — всплеснула руками Рози. — Он точно ваша половинка, у вас столько общего. Кто бы мог подумать? Принц ходит в образе секретаря. А графиня варит какао, — хихикнула Габриэлла. Я больше скажу. Когда я столкнулась с Грегори в коридоре дворца, то решила, что он принц. Представляешь, какая вышла путаница! Ещё горевала, что принц на лицо мне ни капли не нравится. Ах, если бы Ладис был аристократом!» Девушки переглянулись и рассмеялись. «Моя мечта вот-вот исполнится. Я еду учиться. Розетта, ты же с нами, Вольшу?» Служанка замялась и отвела глаза. «Рози, что-то случилось?» — встревожилась принцесса. «Грегори тебя обижал?» «Нет, что ты! Он такой внимательный и вообще самый лучший! Я... мы... я хочу с ним остаться. Вы меня отпустите?» «Остаться?» — удивлённо переспросила Габриэла. «Но в качестве кого?» Ему нужна служанка?» «В качестве жены», — покраснела Розетта. «Он вчера сделал мне предложение, и я согласилась». «Боги!» — ахнула Габриэла. «Как же я за тебя рада! Ты его любишь. А где вы будете жить?» «Люблю», — потупилась Розе. «Он необыкновенный». Когда он рядом, мне хочется летать. Жить мы будем на границе. Грег теперь там служит. «А ритуал? Где будете проходить ритуал?» Загорелась Габи. «Здесь неподалеку есть изначальный храм. Он живой, представляешь? Вам обязательно надо пройти ритуал именно в нем». «Живой храм? Я, как Грегори скажет». Вернулись мужчины, и как Габриэла не убеждала, что чувствует себя хорошо, Тиан все-таки настоял, чтобы Грегори ее осмотрел. «У ее высочества все в порядке. Она полностью здорова. Небольшую ранку я залечил». После сканирования ответил Грегори на молчаливый вопрос принца. «Можете хоть сейчас в кра... А кормить нас сегодня будут?» Девушки подхватились и спешно принялись накрывать. Рыба пошла на ура, и за трапезой Габриэла вернулась к разговору об изначальном храме. «А ведь и правда», — поддержал Ютиан, — «если вы на самом деле уверены друг в друге и принятом решении, то вам именно туда, и мы с вами». «А вам зачем? Вы же хотели Варшаву». «Успеем!» — отмахнулся Себастьян. «Встретим вас возле храма, когда вы выйдете после ритуала и поздравим. И я хотел бы поблагодарить храм». «Далеко до него отсюда», — поинтересовался Грегори. «Рано утром выйдем и к вечеру будем на месте. Тогда собираем все и на боковую. Девушки лягут на кровати, а мы на полу. «Как, ваше высочество?» «Да, согласен». Выехали с первыми лучами светила, и, к изумлению, Габи и Тиана оказались возле храма буквально через полчаса. «Что за...» — ошарашенно рассматривал открывшуюся картину принц. «Так он нас специально водил кругами до вечера, чтобы нам пришлось остановиться на ночлег». «Тиан!» «А ведь храм изменился!» Габриэла дёрнула мужа за руку. «Посмотри!» И действительно, камень очистился от мха и посветлел. Ранее рассохшиеся деревянные наличники и двери сейчас выглядели крепкими и новыми. Крыша заблестела, и возле входа расцвели цветы. «Кого я вижу?» Навстречу вышел жрец. «Рад, очень рад, дети, что у вас все получилось!» «Ясного дня вам!» — приветствовала его Габриэла. «Откуда вы знаете, что у нас... что мы завершили обряд?» «Храм начал молодеть!» — довольно улыбнулся старик. «Все взаимосвязано!» «Вам храм помогает обрести семью и проверить свои чувства, вы ему дарите эмоции и радость, благодаря которым он не стареет. Проходите внутрь, храм вас ждет». С последними словами жреца двери призывно распахнулись. «Но почему мы первые?» — удивилась Габи. «Вот пара, желающая пройти ритуал, а мы его уже прошли, можем подождать». «Он вас ждет!» — повторил жрец и еще раз показал на двери. Тиан взял жену за руку и решительно шагнул внутрь, приготовившись к темноте. Но на этот раз внутри оказалось светло, и, повернув голову, принц увидел жену без личины. «Лия!» — обрадованно притянул он ее к себе. «У тебя личина спала!» «У тебя тоже!» заулыбалась Габриэла, жадно рассматривая любимые черты. «Ясного дня, дети!» — раздался голос. «Ясного дня, изначальный храм!» — в унисон ответили молодожены. «Спасибо, что помог нам понять и научил верить сердцу!» «Я рад, что на одну счастливую семью в мире стало больше!» Остался небольшой вопрос. «Что будет, если вы до конца дней друг друга станете видеть только под личиной и отводом?» «Мне все равно», — пожала плечами Габриэла. «Я люблю Тиана, а не его лицо. Конечно, вот такой он мне очень нравится, но если отвод, то не страшно». «Мне тоже все равно», — присоединился Себастьян. «Я люблю ее в любом виде. Люблю всем сердцем. И не неважно, как она выглядит, ведь сердце и душа у нее вместе с лицом не меняются». «Хорошо», — чувствовалось, что голос доволен. «Тогда отныне вы всегда друг друга будете видеть под любыми личинами и амулетами, такими, какие вы есть». «Спасибо». Есть ли у вас какие-нибудь просьбы? Скажите их мысленно, я слышу. Сначала ее высочество. Хочу, чтобы Себастьян помирился с отцом, чтобы у него получилось все, о чем он мечтает, — попросила Габриэла. Теперь его высочество. Пожалуйста, пусть моя Габи будет счастлива, пусть исполнится ее мечты попросился Себастьян. «Чудесно!» Голос просто лучился радостью. Казалось, что он довольно потирает руки. «Вы оправдали мои ожидания. Все, что вы попросили, обязательно сбудется. Берегите друг друга, учитесь, живите, рожайте детей, делайте счастливыми подданных и будьте счастливы сами». «Жду вас к себе с первенцем, а потом и с другими детьми». «С другими детьми? С первенцем?» «Не завтра», — улыбнулся голос. «Не через год, а когда придет время». «Ясных дней и нежных ночей». Двери открылись, и принц с принцессой поняли, что им пора уходить. «Жених и невеста!» — обратился Грегори и Розетти-жрец. «Если вы уверены в своих чувствах, то входите!» Мак и служанка скрылись за дверями, а Габи и Тиан все стояли, держась за руки, и не отводили взгляда друг от друга. Внезапно Габи будто что-то толкнула. Она выпустила руки мужа и отошла на два шага в сторону. Тиан не успел среагировать и только поражённо смотрел, как жена засветилась. Сначала волна света прошла по волосам, потом по плечам, рукам, и, наконец, прозрачное сияние окутало всю фигуру девушки. Она развела в стороны руки, и между ними образовалась ярко-белая полоса. Расширилась, потом, повинуясь Габриэле, сжалась в ослепительно-белый пруд, скрутилась спиралью, и, наконец, застыла в форме шара. «Габи!» — выдохнул принц. «Это... это же свет!» Девушка улыбнулась ему и послала шар в жреца. Миг, и он впечатался в тело старика, растворился, исчез. Несколько секунд ничего не происходило, а потом черты лица и фигуры жреца поплыли, подернулись маревом, и через некоторое время перед молодоженами стоял мужчина средних лет, крепкий, с небольшой сединой в смоляных волосах и серьезными и мудрыми глазами. «Боги!» Себастьян переводил взгляд с жены на жреца. «Благодарю, моя королева!» поклонился жрец. «Габриэла!» «У тебя пробудился свет! Что ты сделала? Я не очень понял!» Принц подошел к жене и обнял ее, целуя. «Не могу объяснить», — ответила девушка. «Просто когда я почувствовала, что появляется свет, я будто знала, что должна делать. А когда свет собрался в шар, вдруг поняла, что он нужен жрецу, и отдала его. А сейчас...» Я чувствую, что нам пора найти цветы и приготовиться поздравлять, так как Грегори и Розетта вот-вот выйдут. Идея вернуться в домик и провести в нем еще один день и ночь провалилась. Домик не находился. После нескольких часов блужданий до путешественников дошло, что дом выполнил свою функцию и больше не покажется. Что ж, Пришлось поворачивать на заставу, чтобы проводить Рози и Грега, и самим перейти в Ольшу. Да, Тиан соврал, когда говорил, что они уже за границей, но Габи ни капли не обиделась, ведь у него была причина так сделать. Он в первую очередь беспокоился о ней, не хотел, чтобы жена переживала. Так, держась за руки, они шагнули в новую страну и жизнь.